Глава шестая. Оставшись наедине, я рухнул за стол и стиснул ладонями виски. Император должен быть благостен и улыбающий. таким и показываясь простому дворцовому народу, что сплошь из принцев, герцогов и графов даже перед своими северянами стараюсь выглядеть бодрым и победно веселым, но проблема великих магов никуда не делась, а тут еще и этот грёбаный демон огня тупо готовит нечто взлетно-посадочное, хотя уже не осталось тех, для кого это все, но сотрет весь мир, потому что сам не остановится, энергию черпает везде, мир ею заполнен, только умей брать, а он как свинья поглощает ее отовсюду. Альбрехт явился в красном с золотым жестокоре. Остальное я не рассмотрел. Только и осталось впечатление, что на фуфырин по самое не могу. Работающая смычка с местным населением в действии. Им довольны. Только я вижу, что внутри он еще севернее, чем многие из северян. А демони огня? спросил он. «Вижу, сэр Ричард, вы уже научились держать морду лица, но если ваши тревоги замечаю я, то местные увидят тем более. Их этому с детства учат. Они же интриганы с пеленок». «О демоне», — подтвердил я кисло, — «великие маги вот-вот поднимутся на поверхность, но демон уже здесь, хоть он и никакой не демон». Альбрехт посмотрел очень внимательно. Я указал ему на кресло, он неспешно опустился, расправив фалды жестокора, но испытующий взгляд так и не отвел от моего лица. — Ваше Величество? — Я сказал без всякой охоты, чувствуя, что зависаю, как над бездной. — Да ладно, пусть демон, но только особый, могучий, но тупой, — он спросил требовательно. — А с тупым не проще как-то договориться? — Обмануть? «Как?» — ответил я с тоской. «Нет, у него ни глаз, ни ушей. С ним говорили на другом языке, древнем, который еще не изобрели. Так что этот терраформер, ну, это такой вид демонов, как бы демонов, прет, повинуясь одной единственной команде, как действует и багер». Он поинтересовался медленно. «То есть он нечто типа багера?» «Но сам себе делает дорогу». «Типа того», — подтвердил я. «Быстро схватываете, дорогой друг. Вы всегда были хитроумным, как Улисс или Одиссей. Всегда их путаю». «И куда он э, двигается?» «Прямо», — ответил я сердито. «У багеров одна единственная задача — возить». «Ну да, как бы всю эту разряженную публику для того и создавали, а как же?» А демону огня дали задание строить. То, что он строит. А отменить? Я сказал раздраженно. Как? Его и создавали только для этой цели. Других он не примет. Он вообще типа лопаты, что умеет только копать. Лопатой можно и по голове, заметил он. Но я вашу невероятную мысль понял, хотя череп уже трещит. «Так у него цель не навредить нам лично, а...» Он замолчал и посмотрел с таким выражением в глазах, словно знаю команду, как остановить, но по каким-то причинам разрешаю этому демону огня ломиться по королевствам. «Его цель, — ответил я сердито, — преобразовать в то, что делает. Откуда я знаю, для чего он это делает? Как и вы, вижу только, что делает. И смутно понимаю». «Как делает?» «Но не больше. Видим лишь то, что ему не важно, что перед ним болото или гора. Все равно творит или сотворяет, как ему и велено, идеально ровную площадку и тянет на одном уровне». «Да», — сказал он и зябко передернул плечами. «Я как-то успел увидеть, как сравнял высокий холм, будто его и не было там. А дальше болото». «Говорят, бездонные, так теперь там бескрайний каменный плац. Устраивай любые парады и военные маневры. Места хватит!» «В общем, — сказал я, — за ним пусть наблюдают, как и наблюдали. Но еще один отряд нужно тайно послать, чтобы поглядывал и по сторонам. Этот гад, что велел терраформеру укладывать взлетную полосу такой ширины, Может ехать в сторонке и наслаждаться делом своих рук. Ребята могут просмотреть. У них задача предупреждать тех, кто окажется на пути этого чудовища. Потому нужны и нацеленные на другое люди». Он кивнул, глядя очень внимательными глазами. «Сегодня же отправлю. Мне кажется, вы знаете про этого огненного демона что-то еще». «Немного», — ответил я угрюмо. «Повторяю, это вроде наземного багера. вы их видели. Те поменьше ездят только в пределах королевств, потому менее интересны, зато по земле. А этот не просто едет, иначе бы двигался куда быстрее, а еще и землю выравнивает». «Это вы называете просто выравнивает?» «Преобразуя ее», — уточнил я. «Для каких-то целей, известных только древним создателям, что сгинули в войнах магов. Так что, предположительно, безвреден». Альбрехт отшатнулся. «Да вокруг него земля горит на полмили!» «Но сам не нападает?» — спросил я. «Это простой механизм. Ну, ладно, простой демон, созданный выполнять только один приказ — подготавливать эту полосу». Когда-то кому-то была нужда, хоть и не в таких пределах. А сейчас какой-то маг отыскал зародыш, активировал его и... Имеем то, что имеем. Зародыш? Ваше Величество, так даже маги не делают. Ну, насколько я слышал. На свете много такого, изрек я, что и не снилось нашим горациям, и не нашим курациям. «Вино будете?» «Спасибо, Ваше Величество», — ответил он церемонно. «Но если бы Ваше Величество позволило мне выбирать, я предпочел бы то адское варево, которое именуете кофеем». «Нет на вас, отца Дитриха», — проворчал я. «Хотя, вообще-то, вы правы. Кофе от Создателя, а вино от Дьявола». Он молча ждал, я сосредоточился, создавая кофе крепкий, сладкий и горячий, именно в изящных чашечках из тончайшего фарфора. Опустил обе на стол. «Выбирайте». Он взял ближнюю к себе, как и положено по этикету. С заметным удовольствием вдохнул бодрящий аромат, счастливо заулыбался. «Волшебный напиток! Наверное, очень великий Макс сумел его создать». «Если скажу, — ответил я, — кто его обнаружил первым, вы посмотрите на него иначе. А тогда напиток волшебный и замечательный. Я только взял чашку, а в голове уже проясняется. Судя по вашему виду, его открыл какой-то простолюдин? Вообще не человек, — заверил я, — но существа эти хитрые, умные, зловредные. И еще чашечку?» «Если эта нить стащит ваши силы, ваше величество!» Я понизил голос. «Сэр Альбрехт, Господь доверяет и помогает нам, но только в своей манере, чтобы мы даже не догадывались о его помощи. Я чувствую, как растут мои силы, которые нельзя выказывать ни Тамплиеру, ни даже отцу Дитриху, чтобы не назвали меня Антихристом. «Но я не собираюсь кому-то вредить». Он вздохнул, сделал глоток и только тогда заметил. «Так не бывает. Помогая одному, вредишь другому. В то же время нельзя, имея такую мощь, ею не пользоваться. Вы в ловушке, сэр Ричард. Вы очень много зла и боли причинили людям». «Я только надеюсь, что когда будут взвешивать ваши тяжкие грехи, то другая чаша, на которую положат ваши добрые деяния, а они есть, сам видел, перевесит». «Ну, спасибо», — сказал я горько. «Императоры не должны задумываться о таком, иначе какие они императоры? А я вот... хоть в монастырь уходи». Он допил кофе, внимательно посмотрел на меня поверх края чашки. «Да, а туда вам нельзя. Демон огня, великие маги, мне кажется, без Маркуса не обойтись. Ничего мы пока не придумали. А время идет. А с помощью Маркуса все решаемо. Одно ваше повеление, и на том месте, где шел демон огня, среди дремучих лесов, появится проплешина с выжженной землей. Только и всего. Я сказал тяжелым голосом. Сэр Альбрехт, о Маркусе лучше забыть. Да-да, для нашей же. Даже не знаю, как это назвать. Во что превратимся, если будем перекладывать на плечи Маркуса все наши затруднения? Вы же видите, во что вы родились здесь, на юге? И все потому, что все решают великие маги. И едва на время ушли в пещеры, мы явились и взяли не одну, а фактически все империи континента голыми руками. Взяли бы и больше, но ладони у нас, как оказалось, не такие загребущие. Все посыплется, если попытаемся ухватить больше. Он рассматривал меня внимательно. Я поежился, где-то в области селезенки, но внешне выгляжу уверен, как и должен выглядеть мудрый и уже уверенный в себе император. «Можно в карманы», — сказал он. «Или в сумку». Я отмахнулся. «Да, не совсем удачное сравнение». «А удачного в такой ситуации не подобрать», — ответил он. «Ваши слова звучат слишком разумно». «Даже не верится, что это вы сказали». «Ну, спасибо, принц. Еще бы, у вас такая шляпа!» Он пояснил с невозмутимостью. «Слишком философски правильно, пусть и неприменимо в жизни. Все-таки мы человеки, а это значит, хватаемся за самые легкие варианты». «Да», — согласился я, — «но, зная их пагубность для других, можем открыть только трудные пути». — Ваше Величество, на которых окрепнут, взрастят волю и стойкость, научатся превозмогать невзгоды. А — -а -а, он не сводил с меня испытующего взгляда. — Потому вы, сэр Ричард, являясь паладином, говорите о необходимости церкви и ее инквизиции, а сами тайком пользуетесь нечестивой магией. — Сэр Альбрехт. — ответил я уязвленно. — Могли бы и не так прямо тыкать в глаза палкой. Да, мы должны учить народы жить так, как нужно, а не как живем сами. Потому Маркус хорош для короткого рывка, но плох для долгого развития. Развитие не человека, общества. Он кивнул. — Короткий рывок мы сделали, если иметь в виду захват юга и теперь маркус должен а отойти в сторону словно его и нет точно подтвердил я словно его и нет иначе ослабеем перестанем напрягаться только те народы что напрягаются доминируют над теми что живут в тепле и неге, насколько я понимаю всегда северные варвары побеждали южан живущих в комфорте. А потом сами изнеживались, и их побеждали те, кто снова являлся с севера. А потом и те изнеживались. Он взглянул несколько странно. «В каких это старых книгах я такое читал?» А я прикусил язык.